Глава 16. Что-то начинает проясняться, а что-то еще больше запутывается. Ирландец убежал сеять семена, а мы остались в темном переулке в окружении бездыханных тел. Одно из них, впрочем, еще подавало признаки жизни. Лысый разбойник по прозвищу Тыква, которого Гарри отказался учитывать в своих деликатных взаимоотношениях с Господом, шевелился и жалобно стонал. Должно быть, вспомнив о своих лекарских обязанностях, а может быть, просто из сострадания, Летиция приблизилась к раненому. — Ничего не вижу, — пробормотала она. — Нужно перетащить его на открытое место. Взяла подмышки и оттащила к углу, где тень от домов не закрывала луны. — Тык хрипел, — оставь меня, больно, будь ты проклят. Но Летиция не обращала внимания на его жалобы. Она сняла парик, сунула его в шляпу и пристроила голову умирающего на эту импровизированную подушку. Из бочки, что стояла под водостоком, зачерпнула воды, обмыла тыкве лицо, смочила губы. Потом расстегнула кровавленную рубаху и вздохнула. Тут не помог бы и куда более опытный врач. Я повидал на своем веку немал ран и сразу понял, что пуля пробила бедняги легкая. — Мне конец! — сипел тыква. — Дай мне глоток, Рома! Ради Бога! Дай! у Джима за пазухой всегда есть фляга. Летица сходила за ромом, приподняв раненому голову, дала выпить. Тыква жадно забулькал и не остановился, пока фляга, между прочим, сделанная из маленькой тыквы, не опустела. Огненный ром натворил на свете немало бед. Но в данном случае его действие было благотворно или, во всяком случае, милосердно. Бандит, а я все еще полагал, что мистер Тыква-разбойник с большой дороги, перестал стонать и корчиться. — Хорошо, — сказал он почти спокойным голосом. — Я не могу пошевелиться. От ног поднимается холод, скоро я подохну. Но сейчас мне хорошо. Спасибо тебе, парень, что помог мне в мой смертный час. Не уходи, а? Побудь со мной до конца, а за это я дам тебе добрый совет. Ты лучше молчи, из тебя уйдут последние силы. Тот качнул головой. Минуты раньше, минуты позже. Совет вот какой. Не связывайся с рыжим дьяволом. Он попользуется тобой, а потом воткнет нож в спину. По тебе видно, что ты славный парнишка из хорошей семьи. Не верь Логану. Он поманил тебя сокровищами Сан-Диего, я знаю. Но учти, Гарри ничего не делает просто так. — О каком сокровище ты говоришь? — спросила Летиция. — А я сразу вспомнил рассказ о невезучем корсаре и его пропавшем корабле. — Гарри не говорил тебе о сокровище капитана Пратта. — Тогда тем более. Я не хочу унести эту тайну в могилу. Пусть все знают все. Пока у меня еще есть силы, слушай, это будет мой прощальный подарок конопатому мерзавцу. Тыква оскалил редкие зубы. Но вместо смеха из горла вырвался стон. — У шотландца ю в сапоге должна быть фляжка из черепахового панциря. Может, там еще что-то осталось. Мне нужно подкрепиться. Прежде чем сдохну, я должен тебе все рассказать. А ты труби об этом повсюду. Он осушил и вторую емкость, после чего заговорил быстрее. В этом оживлении я увидел несомненные признаки близящейся агонии. Слушай же, шли мы из Сан-Диего, радовались добыче. Такого богатства не доставалось еще никому. Двадцать сундуков золота и серебра. Я думал, куплю на свою долю кабак или даже гостиницу. Женюсь, буду жить припеваючи. А мордатый Джим, он у нас был самый башковитый, говорит, все себе заберем. Тогда, говорит, ты себе не кабак, дворец купишь. Ребята слушают, сомневаются. Сундуки-то все у нас на бешеном, это правда. Но сзади еще два корабля. Тут вдруг буря страшенная, раскидала всю эскадру. Наш фрегат сел на мель возле какого-то паршивого островка. Логан знает, что это за остров Гарри. Он был упрадно штурманом. Когда ураган прошел, стали мы корабль смели тянуть. Мордатый Джим опять за свое. Бог говорит, нам помог. Дураки будем, если упустим свою удачу, ну и уговорил. Вышли мы на палубу, все семьдесят семь душ. Вот так мы, на той стороне только прат, слоганом, да, лейтенант Брикс. А все равно страшно. Прад чертяк клешастый на расправу короток был. И ничего, никогда не боялся. Поэтому кричим хором, как сговорились, подымай, капитан, черный флаг. Не желаем больше служить королю. Он, конечно, за саблю и на нас хотел рубиться. Но Логан его за пояс схватил, зашептал что-то. — Мы ждем. Заранее между собой сговорились, что не отступимся. Калипрат хочет быть нашим капитаном, его воля, а заортачится конец ему. Послушал Прат хитрого ирландца. Это мы потом только поняли, что Гарри насоветовал нас обдурить. А тогда обрадовались. Когда капитан сказал, что, будь, мол, по-вашему... Гиб-гиб кричали и шапки кидали, потому что с таким вожаком все нипочем. Опять же, никто из нас навигации не знал, карту читать не умел. А Джереми говорит, давайте добычу на острове спрячем. Нечего нам такое сокровище по морю возить. Корабль у нас ядрами пробитый, бурей потрепанный, в трюме течь, не дай бог, потонем. Пойдем на тортугу, купим там новое судно, а после вернемся. Выбрали мы десять человек, кому можно доверять, и высадились они вместе с Пратом и Логаном на берег. — Что, Рома-то, нет больше? Тыква высосал из обеих фляг последние капли. Это его немного подкрепило. Сундуки погрузили в шлюпки, полдня перевозили на берег. Там мели, близко к острову не подойдешь. Ждали мы их пять суток на якоре, но вернулись только Прат и Логан. Беда, говорят, на нас дикари напали. Всех поубивали, мы на силу ноги унесли, вот гады. Ясное дело, поубивали наших товарищей, а добычу спрятали. Хотели мы связать их, да подвергнуть пытки, но не тут-то было. Брат здоровенный, с полдюжины ребят поубивал, покалечил. Гарри тоже ловок, как в юн, да еще лейтенант Брикс им помог. Лейтенант, правда, мордатый Джим кишки выпустил. Силы тыквы были на исходе. Он говорил еле слышно, и Летиции пришлось наклониться к самым его губам. Я прыгал по земле, взволнованный рассказом. — Что было дальше? — спросила девочка. — Мы бы с ними справились, но сумасшедший брат залез в пороховой погреб, заперся там и кричит, — Подорву корабль к чертовой матери! И Логан с ним тоже был. — Спустите нам парусный бот, — говорит, — а сами все идите в трюм. Дайте нам уплыть, потом делайте, что хотите. Но мы посовещались, Джим говорит, пускай плывут. Мы их на корабле догоним, никуда не денутся. Сделали мы все, как велел Прат, а придумал Гарри Это наверняка. Приготовили бот, сами спустились в трюм. Наверху что-то погрохотало. Джим говорит, пора, ребят вперед. Мы кинулись по лестнице, а люк открыть не можем. Прат, дьявол двужильный, сверху две палубные пушки прикатил. Сколько мы не бились, никак не вылезти. Пришлось топором через две переборки прорубаться. Пока выбрались, боты и след простыл. Несколько дней рыскали мы наугад по морю, ну и налетели на риф недалеко от Мартиники. Все, кроме Джима, меня и Шотландсхью потопли. Два дня нас на обломке мачты по волнам носило. Потом рыбаки подобрали, привезли в фояль. И, говорят, нам был тут третьего дня Гарри, один. Сказал всем, что корабль погиб, а капитана протакулы сожрали. Сел Логан, подлый убийца, на французский бриг и уплыл не куда. Джим говорит, баба у него тут с ублюдком. Рано или поздно Гарри к ним вернется и отведет нас к сокровищу Сан-Диего. Будем караулить, ребята. Сколько мы за этот год набедовались, ожидающие. За то, что мы, британцы, чуть в тюрьму нас не посадили. Но мы сказали, что мы больше не подданные короля Вильгельма, а вольные флебустьеры. Отпустили. Чтоб с голода не подохнуть, чего только не делали, даже на большую дорогу выходили. Мы с шотландцем уже отчаялись. Один Джим верил. И вот сегодня... Не договорив, не вскрикнув, даже не захрипев, тыква вдруг откинул голову назад и умолк на полуслове. Он был мертв. Летиция прикрыла ему глаза и стала читать отходную. «Иисус милосердный, возлюбленный души, молю тебя ради мучений твоего наисветейшего сердца, ради печали чистой матери твоей, обмой драгоценной твоей кровью грешников земных, кто на них страдает и умрет». А я потратил время с большей пользой. Начал сопоставлять факты. И многое мне открылось, будто раздвинулись шторы, и в темную комнату хлынул свет. «Ах, ах, ах!» За Закудахтал я почти по-куриному. — Да перестань же ты молиться, глупая девчонка! Шевели мозгами!» Летиция оборвала молитву на полуслове, схватилась за голову. — Господи, Клара, так вот в чем дело, — пролепетала моя питомица. — Какая же я дура! Да за сар в сговоре с Логаном! Они не собирались плыть в соле. Ирландец уговорил капитана взять курс на Карибы, чтобы забрать сокровища английского корсара. Неужели такое возможно? — Вспомни, как зовут любимого сынишку Логана! — кликотал я. Неспроста Гарри сказал, что малыш принесет ему удачу. Должно быть, мальчуган появился на свет чуть раньше или чуть позже смерти Джереми Пратта, и суеверный штурман назвал сына в честь капитана, которого отправил на тот свет, произвел торговый обмен с Господом жизнь за жизнь. Но почему Логану понадобилось искать корабль в Европе на другом конце света? Он мог бы сговориться с каким-нибудь корсарским или даже пиратским капитаном прямо здесь, в Вест-Индии. У меня был ответ и на это. Обращаться к пиратам Гарри не рискнул. Головорезы из берегового братства забрали бы всю добычу себе, ведь они не признают никаких законов. Привлечь английского корсара Логан не решился, ибо похищенное сокровище является собственностью короля Вильгельма. Любой британец предпочел бы отдать добычу короне, получив взамен законную треть, славу и рыцарское звание в придачу. Поэтому Гарри и отправился в Сен-Мало, столицу французских корсаров враждебных Англии. Уверен, что Логан нарочно выбрал в напарники именно Сара, никогда прежде не бывавшего в Вестынских водах. Капитан вынужден во всем полагаться на опыт и знания своего штурмана. Но напрасно поглядывал я на Летицию, снисходительно гордясь своей проницательностью. Девочка припомнила кое-что, выскочившее у меня из памяти. Папаша Пом не сам упал с лестницы. Это Логан его столкнул. Ему надо было занять место штурмана. Наверное, они заранее договорились с Дезасаром. «Какая гнусность!» Она распрямилась, надела парик, шляпу. «Садись мне на плечо. Нужно его найти». «Кого? Зачем?» — встревожился я. «Не ори. Нужно разыскать Логана. Я больше не желаю быть дурой, которую водят за нос». Я не был уверен, что это хорошая мысль. Ирландец — человек опасный. Если почувствует угрозу, одолжится у Господа еще на одну душу. Потом лишний раз в бордель сходит. Демонстративно растопырив крылья, я запрыгал по земле в сторону, противоположную, той, куда Давича убежал Гарри. Ты боишься, укорила меня девочка. Зря. Я не подам виду, будто что-то знаю. Лишь послушаю, о чем он так жаждал со мной поговорить, а там уж решу. Я понимаю, что говорила она не со мной, а просто составляла вслух план действий. Но все равно было приятно. Мудро, мудро! пророкотал я. Взлетел ей на плечо. и мы отправились на поиски Гарри Логана.